Наш же брат и мешал нам жить. Как на древних жертвенниках их кровь пролилась, чтоб освободить нас от тяготеющего проклятия. Революция нарастала. Ее ветерок, как будто упавший, теперь рванул нам ураганом в легкие. Глава 11. Цепь рвем на ощупь.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 угрожать, не тянули больше в карцер, по мелочам, и не видели, что мы шапки снимать перед ними перестали. Майор Максименко по утрам-то развод просыпал, а вот вечером любил встретить колонны у вахты и, пока топтались тут, пошутить что-нибудь. Он смотрел на нас с сытым радушием, как хохол хуторянин где-нибудь в Таврии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 Нет, конечно. Какие же другие политические требования мы могли выставить? Их и придумать было нельзя. Не говоря, что бесцельно и безнадежно, придумать было нельзя. Мы не могли требовать в своем лагере ни чтобы вообще изменилась страна, ни чтобы она отказалась от лагерей. Нас бомбами с самолётов закидали бы. Естественно, было бы нам потребовать, чтобы пересмотрели наши дела, чтобы сбросили нам несправедливые, ни не за что данные сроки. Но и это выглядело безнадежно. В том общем густевшем над страной смраде террора большинство наших дел и наших приговоров казались судьям вполне справедливыми. Да, кажется, уже и нас они в этом убедили». И потом пересмотр дел невещественен как-то, не осязаем толпой. На пересмотре нас легче всего было бы обмануть, обещать, тянуть, приезжать, преследовать Это можно длить годами. И если бы даже кого-нибудь вдруг объявили освободившимся и увезли, откуда могли бы мы узнать, что они на расстрел, что они в другую тюрьму, что они за новым сроком?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 Нельзя себе было вообразить тот день, когда вдруг мы соберемся, сговоримся, решимся и... Но охранники наши, открыто организованные в военную лестницу, более привыкшие действовать и менее рискующие потерять в действиях, чем от бездействия, охранники нанесли удары раньше нас. А там покатилось оно само. Тихенько и уютно.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 Все умы перебирают, кого взяли, кого оставили, как понять смысл перетасовки. И довольно быстро замысел хозяев проясняется. В одной половине, второй лакпункт остались только щирые украинцы, тысячи две человек. В половине, куда нас пригнали, где будет первый лакпункт, пункт тысячи три всех остальных наций, русские, эстонцы, литовцы, латыши татары, кавказцы, грузины, армяне, евреи, поляки, молдаване, немцы и разный случайный народ понемногу, подхваченный с полей Европы и Азии. Одним словом, единое и неделимая. Любопытно, мысля вд которая должна была бы освещаться учением социалистическим и вненациональным, идет по той же, по старой тропинке, разделять нации. Разломаны старые бригады, Выкликаются новые, Они пойдут на новые объекты, Они будут жить в новых бараках чехарда. Тут разбора не на одно воскресенье, А на целую неделю. Порваны многие связи, Перемешаны люди, И забастовка, так уж кажется назревшая, Теперь сорвана. Ловко. В лагпункте украинцев...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 Вот дверь экибастузского бура, высаженная и сфотографированная многими годами позже. А затея была через окошко залить бензином камеру стукачей и бросить туда огонь. Мол, знай наших, не очень-то.